Глава сорок первая. Мила, сплетаемся, срастаемся, впечатываемся друг в друга. Молча, жадно, голодно. Только мы в целом мире. Мы и город у наших ног. Северный, сейчас по-настоящему северный, с низким, тяжелым небом, суровый, величественный, осуждающий нас, но снисходительно позволяющий быть, любить. Любить друг друга здесь, в этих мрачных чертогах, Негостеприимных зимних проспектах, Где острый, режущий ветер сносит с ног. Но как же хорошо в этом городе сидеть у камина И смотреть на золотой купол Исаакия, Держаться за руки и пить глинтвейн или грок. Есть стейки и дольки картофеля Айдаха. Просто быть! Милана Я не поняла сначала, почему он звонит с телефона моей дочери. Растерялась. «Где ты?» «Я? Я тут?» «Где я? Господи, я как дурочка стою у того самого дома, где мы впервые были близки, где смотрели развод мостов с крыши, где любовались на купола собора. И сказать об этом мне стыдно, потому что сразу ком в горле и слезы, А он просит завернуть за угол, зайти в ресторан и ждать там. Чего ждать? Минут через двадцать приезжает его водитель с ключом. Я красная, как рак. Ключ от тех самых апартаментов. И опять звонок, теперь на телефон его помощника. «Подожди меня там, я скоро буду». «Скоро? Он же в Москве! Господи!» И убери меня из черного списка, чтобы я мог тебе звонить. Ты не в черном списке. Хорошо. Не гони, пожалуйста. Я буду ждать, сколько нужно. В голове картина одна страшнее другой. Гололед, заносы на дорогах. Летящий идиот, не справившийся с управлением. За пять часов довожу себя до истерики, и когда он заходит, просто бросаюсь к нему. «Наплевать на все. Я готова понести любое наказание на том свете или на этом. Но только можно мы будем вот так, вместе, просто вместе?» «Мила, девочка моя, моя!» «Твоя!» «Выйдешь за меня?» «Что? Вот так просто? А почему должно быть сложно, когда между нами все ясно, когда по отдельности нет сил дышать?» Нет сил жить. Скажи «да» и все. Проблемы будем решать по мере поступления. Проблемы? Ты? Э, развелся, мило. Я свободен. Ты тоже свободна. А, меня так и тянет спросить, какие тогда еще проблемы? Я просто как дурочка, не понимаю ничего. Питер, Москва. По-любому придется с этим что-то делать, как-то решать. Я не могу разом свернуть всю работу тут и уехать туда, в столицу. Это просто невозможно. А ты? У тебя там тоже работа и дети. Дети. Рита уже столько раз спрашивала, можно ли нам переехать в Питер. Ясно, что это нельзя воспринимать слишком серьезно. И у нее, и у Никиты вся жизнь в Москве. И у меня, телевидение. Экскурсии. Я только-только закончила проработку того самого маршрута «Дороги влюбленных». Сама бы с удовольствием проводила группы по этим местам. Рассказывала, рассказывала. Потом у меня еще и родители, мама и папа. Они не молодеют, и им нужна поддержка. Бросить все и уехать в Питер. Я не знаю почему, но все мое существо в этот момент вопит радостное «да». «Да, да, да. Просто скажи «да». Все проблемы потом». «Так можно в двадцать лет, даже в тридцать, когда тебе почти сорок, все простое автоматически становится сложным. Или наоборот. Не знаю. Я люблю тебя, Арс». «Может, это не тот ответ, который он хотел услышать, но это то, что я хочу сказать». «Это значит «да»?» «Это значит «я люблю его». Мила? Да. Наверное, это правильно. И решать все мы будем потом. А пока... Да? Да. Мила? Да, да, да. Я тебя люблю. Наверное, это очень банально, да. Но честно скажу, когда ты влюблен и когда все непросто, любая банальность перестает быть банальностью. И вообще, плевать на все, на все условности. Хочется просто быть. Быть вместе. Рядом. Как? Как твоя жена? Не могу не спросить. Потому что мне эта девочка показалась симпатичной. И мне искренне ее жаль. Не ее ошибка в том, что она выбрала не того мужчину. И кто я такая, чтобы судить? Она живет, растет сына. Сейчас собирается поступать в аспирантуру, будет работать в компании отца. «Я ей помогаю и буду помогать». «Я понимаю. И я не буду ревновать. Я просто хочу любить». «Как перевернулась моя жизнь!» «Говорят, на 180 градусов, да?» «Но нет, моя совершила оборот на 360, потому что я вернулась к себе. Вернулась к себе изначальной, наверное, той, которой была и хотела бы быть собой, уважающей себя» достойной любви, такой, какой я была, наверное, в точке отправления. Там, на колоннаде Исаакия, восемнадцать лет. Что меня изменило? Что изменило мою жизнь? Почему я стала другой? Почему позволила мужу так со мной поступить? Я не знаю. Ответа нет. Так получилось, так сложилось, вот и все. Никто не виноват. Можно было исправить. Как исправить судьбу? Теплые большие руки обнимают, прижимая к себе. Мы лежим в джакузи у панорамного окна. На крыше, разумеется, холодно, а тут очень уютно. Прижимаюсь спиной к его груди, вожу пальцами по венам на его руке. Хорошо, спокойно и не страшно. Я пока не боюсь это потерять, наверное, потому что еще не поняла, что все происходит в реальности, что я в Питере, что Арс со мной что мы свободны. Почти. Прошлые жизни все равно будут тянуть нас немного обратно, но мы с этим справимся, если захотим. Я совсем неправильно сделал предложение. Голос у него глухой, соблазнительный. Почему? Чувствую его усмешку, откидываю голову, хочу его губы. Девочкам нужна романтика. Живая музыка, цветы, кольцо... Эйфелева башня или каналы Венеции? Смеюсь. Что? Ничего, мне уже тридцать восемь, север. Какая я девочка? Моя, моя девочка. Не спорь, я старше, мне почти сорок. Скоро будем праздновать. Мужчины не отмечают сорокалетие. А мы тихо, только ты и я вдвоем. Ты и я вдвоем и тихо? Усмехаюсь. Не получится. Да, это точно. Кого-то я заставлю покричать. Я хочу кричать, срывая голос, стонать, захлебывая эмоциями, отдавать и брать, раскрываться. Хочу вместе, до конца, без остатка. Милана. Люблю его. Как же это просто, оказывается, любить. Питер, Москва. Два города, без которых не получилось бы нашей истории. Мы отдали дань одному. Погуляли, несмотря на мороз. Зато было на удивление солнечно. Да-да, в городе Санкт-Петербурге в самом конце ноября бывает солнечно. Мы едим пончики, пьем ведерный кофе. Решаем, что он почти так же нам дорог, как Раф. И все-таки Раф ближе. Но Раф мы пьем уже в азбуке. По дороге заезжаем в Тверь к Ярославу, который хитро улыбается и снабжает нас в дорогу гостинцами, медом с собственной пасеки, настойки, соленья и варенье. Приятно. На свадьбу приглашение жду. Кстати, можете у нас отметить. Это мысль. Нужно ее обдумать. Хотя вести сюда толпу народа. Тебе хотелось бы? Спрашивает Арсений. Свадьбу в ресторане в Твери? В хорошем ресторане. Тут и отель есть. Собственно, у меня не так много тех, кого я хотела бы позвать. Ольга с семьей, еще пару подруг, родные, конечно. Мама, папа, брат, брат двоюродный с семьей. Женя с мужем. Почему бы и нет? Киваю. Подумаем и решим. Время у нас есть. Азбука, раф, круассаны с лососем. Ты очень красивая. Я бледная. Круги под глазами, спали мы мало. «Едем на машине Арса. Моя осталась в Питере на стоянке у его дома. Не у той квартиры, где он жил с женой. Ту квартиру он оставил ей. Пока обитает в небольшой студии». «Если мы решим переехать в Питер, то будем выбирать и районы, и квартиру». «Если? Мне почему-то кажется, что все уже решено. Мне будет проще перевести туда детей, чем ему. Пока не думаю об этом. Пока нас ждет знакомство с детьми». Еще одно. Дверь в квартиру открываю еле-еле. Руки трясутся, кажется, что ключ выпадет. Заходим. Я позвонила дочери, сказала, что мы подъезжаем, чтобы не было сюрпризов. Но сюрприз нас все-таки ждет. Добрый вечер. Мама? Добрый вечер.